Хуна Колумб. Лодька проснулся, но подниматься еще не думал. Лежал с закрытыми глазами носом к стенке. Мама дернула его за пятку. Хватит нерц. Проспишь все дела. М -м, какие? Например, тебе надо сходить в магазин, купить несколько тетрадок в косую линейку. Это еще зачем? Лодька лег на спину и открыл один глаз, тот же со стороны мамы, чтобы отрабатывать почек. «Какой почерк?» Открылись два глаза. «Что за новость? Ты разве не знаешь?» Министерство добавило семиклассникам еще один экзамен по чистописанию. Там решили, что выпускники неполной средней школы должны писать четко и красиво, а не как курица лапы. Кто не сдаст, осенняя переэкзаменовка. Лодька сел. «И что в этом министерстве атомный бомбокопчик уступнуло? Совсем рехнулись?» — Шутка, — сказала мама, — с 1 апреля. Лодька упала на подушку. — Ну и шуточки у тебя, мама. Я полежу еще десять минут, отдышусь. Хорошо, что не надо в школу. Первое апреля, как известно, день веселых обманов. Но сюда же примешивается горькая правда. Кончились весенние каникулы, и начинается многотрудная учебная четверть, Последний перед экзаменами. Однако на этот раз календарь подарил школьникам еще один каникулярный денек. Это не шутка, а радостная истина. Первое апреля выпало на воскресенье. — Повезло, — сказала мама во время завтрака. — Можешь бездельничать лишние полсуток. — Не могу. Дочка дожевывала Мишель с квашеной капустой. — В одиннадцатой репетиции. — Это выходной-то? — Да. Теперь будем репетировать по выходным, чтобы успеть с премьерой к концу учебного года. — К концу учебного года надо успеть подготовиться к экзаменам. выпускной класс, вы там в кружке про это помните? — Конечно! — лодька доглотал компот с твердыми сморщенными грушами. — Все, кто в седьмом, лихорадочно переписывают билет, который достала. А я решил с будущей недели повторять два билета в день по физике, по математике. — Это что, первоапрельская шутка? — Ну, наполовину. На самом деле, по одному билету. — Слабо верится. Учти и станешь бездельничать, а я бездельничаю. Я вчера таскал в кухню дров, и воду принес два ведра, и в магазин за маргарином ходил. Я не про дрова и воду, и даже не про маргарин, я про экзамены. Если станешь валять дурака, что, я напишу папе? Нет, я надеру уши. Уши нельзя, какой из меня будет принц с распухшими красными ушами. На самом деле уши не будут видны. Принцу был обещан парик с завитыми локонами и спакли, а также придворный костюм. Красная курточка с буфами у плеч, белые ритузы, как у девчонок фигуристки. Лодька думал об этих ритузах с содроганием и тайно ждал, что премьеру по какой-нибудь причине отменили. Однако, во дворец каждый раз спешил с радостью. Весна впрыскивала в организм заряды нервного веселья и бодрости. Блодька сам удивлялся, как у него на все хватает времени сидеть на уроках, репетировать на сцене, гулять по вечерам с друзьями, читать взятую Льва Семеновича книжки, делать хотя бы иногда домашние задания и повторять перед сном минут по десять алгебраические формулы и законы физики. Бывало, что и видеть себя в домашних делах. — Мам, я сегодня по собственной инициативе протер пол в коридоре, а то голчуха лет сто не раскачается. Невероятно. Вечером об этом сообщат в последних известиях. Уже сообщили. Обещали путешество в квартек. Это с твоими-то отметками? А что отметки? Алгебру я уже исправил. На четверку. Варвар отцвела как георгин. А по-немецкому пятерка. Игбин мустер Дютлихер Шулер. То есть примерный школьник. Ты дашь мне три рубля на Тарзан в Нью-Йорке? Оно и видно, что шоулер, то есть жулик, только самую капельку. Иногда лодька заглядывал на стрелку. Борька здесь вовсе не появлялся, а Лодьку порой тянула в родные места. Здесь же пробивала травка и золотилась у поленец мать и мать. На просохшей земле можно было пинать мяч и бить им в кирпичную стену пекарни. Тренироваться на меткость удара, можно было играть в чику. Но Лодька мяч пинал редко, а в Чику не играл совсем. Пришлось бы становиться на колени, а он берег отглаженные брюки. «Чего? Арон-то носу не кажет?» — спросил однажды только Синий. Лодька пожал плечами. «Ты, Севкин, хоть иногда вспоминаешь нас, а он совсем артистом заделался», — заметил Гоголь. «Скоро в Большой театр позовут». «Его Монька не пускает, ведь английский учить». Постарался оправдать друга Лодька, что на третий год не загремел. — Костик он тоже не отпускаю, там все равно о своих не забывает, — похвалил юного музыканта Ростовича Фома. Тот, положив на колоду футляр с кларнетом, лупил, начищен ботинками по мечу. А Борька и правда позабыл про Герценских, знал теперь только дворцовых друзей. — Ну, они, по правде говоря, стоили того. Лодька тоже с удовольствием думал о каждом. Эдик, он чересчур порой самолюбив, но скрывает свой недостаток за удивительной сдержанностью и вежливой улыбкой. Ни разу не намекнул никому, что мог бы принца сыграть в тысячу раз лучше Лоди Глущенко. Лодька сам однажды намекнул про это Агне константин засказала сказала, «Нет, нет, Эдик совоится на своем месте. Аркашка Вяльцев постоянно весел, со всеми радостно дружелюбен, откровенно беззаботен, с ним всегда хорошо и просто». Скоро только что Кирилл его не одобряет. Однажды Лодька и Стася в перерыве репетиции обсуждали на игру, и Стась сказала, — Он какой на самом деле, такой и на сцене, звонкий, как колокольчик. Кирилл был здесь же и заметил, — Это так, ему легко звенеть под любой дугой. Лодька слегка подосадовал на эту реплику, но подумал и отнес ее насчет плохого настроения Кирилла, у того были какие-то сложности с военкоматом. — А о девочках что говорить? — Стася, она есть Стася, знакомая с января, будто бы давным-давно. Правда, сейчас она как-то растворилась в компании семерых товарищей. Из отношений один на один у них с Лодькой осталась только переписка с дырочатым шифром, да и к ней не прибегали все реже и реже, не хватало времени. Но Лодьку такое положение дел не тревожило. Он считал, что объясняется это привыканием друг к дружке. Но нельзя же без конца обмирать от первых чувств, никуда стать все равно не денется. Про Агату, про томную семиклассницу с тяжелыми бархатистыми глазами, Лодька думал меньше, чем про других. По правде говоря, он и другом ее считал постольку, поскольку она была дружна с Эдиком. Между ними двумя порой возникали какие-то сложности отношений, и тогда их рыцарский мирил Калим Маргалов. Сам Клим тоже был неравнодушен кагать, совершенно секретно знали все, но не позволял себе никакого проявления чувств. Он считал непозволительным, чтобы общая дружба дала хоть какую-то трещинку из-за сердечных дел. «Дружба должна быть без всякой щербинки», — несколько раз говорил он Борису, Лодьке, Аркаше. «Эдик, может быть, уверен, я не встану вперёд дороги». «Да, у Клима крепкий характер». Сказал как-то Борько, когда они с Лодько шагали вдвоем от школы. Это у него, наверное, отцовская. Отец у него офицер, майор. Каких войск? Борько немного замялся. Ну, он служит в безопасности государства. В МГБ, что ли? Ну и ну. Борько ощутился. А чего такого? Там же не только те, кто сажал невиноватых. Они и с шпионами борются. Знаешь, сколько немецких разведчиков во время войны переловили? Лодько знал. И ничего такого к Моргалову не ощутил. Подумал только, понятно, почему Клим живет в реконструкторе. Кстати, и другие дворцовские жили не худо. У Аркаши родители работали в Большом Тресте, у Эдика в горосполкоме, у Агата отец служил кем-то начальником на пристань. Только Стасин папа был рангом пониже, мастер на судостроительном заводе. Так или иначе, у каждого отец был жив и на свободе, кроме Борьки и лотики. А Борька вдруг засмущался снова, сутулился и проговорил. — Слушай, Лоть, ты не скажи случайно Климу и другим ребятам про моего отца. Я им объяснил, что он погиб в сорок первом на фронте. Он ведь и мог погибнуть, тогда многих арестованных посылали в штрафбаты. — Ну ладно, ты тогда тоже не проговорись про моего. Борька помолчал, пнул коленом раздрызганный портфель и признался. «Понимаешь, я уже проговорился. Так получилось. Клим спросил, кто Лодин папа, а я сказал, он моряк, на войне ему поврезило руку. Он спрашивает, значит, сейчас не плавает, а чем занимается? Я не придумал, что ответить, и говорю, на севере работает. Клим сразу, в лагере, что ли? А я, нет, живет под Салехардом, но он, а, значит, в ссылке». — Боря, ты полный идиот, да? — не сердито, даже ласково спросил Лодька. — Но почему? Я подумал, может, это даже на пользу. Вдруг Клим что-нибудь узнает через отца, и тот постарается помочь. Моему-то уж никто не поможет, а твоему вдруг... — Правда, идиот, — укрепился в диагнозе Лодька. — А чего ты перепугался-то? — спросил Борька уже без виноватости. Все равно там про Сергея Григорьевича все известно, а ребятам Клим не скажет ни словечко. А я не перепугался. Мне отца стыдиться нечего. Я за него, кому хошь морду набью. Набей мне, покаянно просил Бойк. В самом деле идиот. Надо отдать Климу Маргалову должное. Он ничем не показал, будто что-то знает про Лотькиного отца и относился к Лодьке так же дружеск, как и раньше, да разступился за него перед Борькой, когда случился жестокий, испортивший Лодькину настроение спор. Было это после воскресной репетиции 22 апреля. Всей компании шли из дворца по улице Ленина в сторону Стасиного дома. Совсем уж было тепло, набухали почки, летали бабочки. Когда миновали Спасскую церковь, Лодька весело сообщил. А вот в этом доме мы с Боричкой Аронским мучились с годы школьной жизни. — Ага, меня там однажды в подвал посадили за плохое поведение, — подтвердил Борька. — А вот нынешние мученики, — сказала Стася, — чего это не страдают в выходной? — Ленинский праздник, наверное, — догадалась Агата. И из дверей полутораэтажного здания школы номер девятнадцать выскочила стая мальчишка и девчонок, гвалтливые, как воробьята, и стали разбегаться. «Смотрите — Смотрите-ка, томно обрадовалась Агата. — Ленчик, здравствуй! — он остановился. — Здравствуй, те! — весело, — сказал он всем, но в первую очередь Агате, видимо, они были знакомы. Глаза, которые на сцене казались черными, теперь были темно синими и отражали полуденные солнышки. Лёнчик был одет так же, как тогда, на концерте, только на голове большущая, совсем неподходящая для него кепка с поломным козырьком, а поверх матроски легонькая серая пальтишка. Она была распахнута. Лодька вспомнил, как во втором классе тоже распахивал пальто, чтобы в своем куцом костюмчике не выглядеть тонконогой девчонкой. Но Ленчик, наверное, расстегнулся не поэтому. Хотел, чтобы все видели его шелковистый, алый галстук. — Только что в пионеры приняли, — сообразил Агата. — На ленинском сборе, да, — Ленчик улыбался, смущенный и счастлив. — Да, мне девять лет будет еще только летом, но сказали, что уже можно, если кто учится без двоек, потому что в дружине мало пионеров. — А ты, наверное, круглый отличник, — сказала Стася, с твоими талантами. — Вовсе нет, но двоек тоже нету, он был радостно откровенен. А отличникам давали, кроме галстуков, пионерские значки, но всем их не хватило. Лёнька расстегнул суконную курточку. Галстук на нем не было, кто их носит в конце седьмого класса. Но пионерский значок все еще блестел на лацкане пиджака. Лодька отцепил его, слегка нагнулся. Лёнчик, держи, давай пристегну, это тебе от нашей драм-кружковской бригады». «Спасибо!» Глаза стали как синие лампочки, губы растянулись. — Ой, а как ты без него? — Как-нибудь. Мне осталось ходить в пионерах два месяца. — Спасибо, — повторил Ленчик, оглядывая каждого. Потрогал пристегнутую звездочку с костром, костяшкой большого пальца. Снова остановил глаза на Лодьке. Тот, чтобы не случилось с неловко молчание, спросил. — Ты почему больше не выступаешь своим номером? По-прежнему весело, Ленчик объяснил. «Потому что не хочу. Получится, будто хвастуя своей памятью. А чего тут такого? Это меня наша учительница Елена Петровна тогда заставила, привела во дворец. Ох, а сегодня опять заставляет, чтобы на вечернем концерте». «Вот и давай», — ободрил его Клим. «Придется давать. Только буду не с цифрами, а с книжкой. Взгляну на какую-нибудь страницу, а потом прочитаю наизусть». — Как то у тебя получается? — радостно удивился Аркаша. Ленчик сказал, без всякого самодовольства, озабоченно. Сам не знаю, зато больше никаких способностей нет. — Мне кажется, вполне хватает этих. — вежливо вошел в разговор Эдик. — А ты, Леня, уверен, что ни разу не ошибешься? — Кажется, уверен. Я вечером тренировался на старинной книжке писателя Куприна, и даже ни одной яти не пропустил. «Уникальный талант!» — подвел итог Клим. «Ладно, пошли, ребята. Ленчик, до вечера мы будем на концерте». «Ни пуха тебе, ни пера!» — добавила Стася. «Ага, спасибо!» — сказать большим ребятам к черту Ленчик, видимо, не решился. Слова Ленчика про книгу Куприна подтолкнули Лодькину память к другой старинной книге. На ходу он дернул Борьку за рукав. «Слушай!» Когда ты заберешь у бабки Кублоковой капитана Морета. Я боюсь Льву Семеновичу показываться на глаза. Это было вранье, Лев Семенович про книгу не вспоминал. Но, Борьке-то надо совесть иметь. Волынет столько времени. Да заберу, заберу, скривился Борька. На днях. А что за капитан Морет? заинтересовался Клим. Борька скривился снова. Писатель такой. В нашем... В дворе девчонка была, десятиклассница, зимой копы это откинула, а книжку у них дома осталась, вот его книжка. Борь кивнул на Лодьку, а я все не могу забрать. Лодька будто заморозил внутри. Не моя книжка, а чужая. Отдать надо, — выговорил он не своим голосом. А ты, подлость эта, зачем ты так прозину? к не оскорбился словом подлость, но и раскаянь не проявил. Просто сказал, а чё, будто... «Ты какой-нибудь ругачки на стрелке». «А ничего!» — взъелся Лодька. «Ты же не первый раз так. Она была. Она нянчилась с тобой, помогала». «Ох уж и нянчилась!» И он взъелся в ответ, то ли всерьез, то ли, чтобы не приставали. «А если я не люблю, когда помирают без спросу?» «Тебе лечиться надо!» Глядя под ноги, сказал Лодька. «Было стыдно за бойку. Клим авторитетно произнес. «Боря, ты не прав!» Лодья справедливо сделал тебе замечание. Про умерх так не говорят, особенно про хороших знакомых. И не дуйся, на друзья не обижаются. Но Борько дулся. Он шел и пыхтел, глядя в сторону. Лодьки стал и жаль его. Чтобы постепенно свести ссору на нет, он сварливо напомнил. — Ты вообще обещал мне дать книжку Шхуна на Колумб, а до сих пор не почесался. сам небось давно уж прочел... В самом деле, Борька еще две недели назад обещал ему эту книжку. Мол, во, какая замечательная! Про черноморских ребят, про шпионов. Осчинил ее писатель по фамилии Трублаини, который потом погиб на фронте. Борька взял эту шхуну в городской детской библиотеке, куда лотики вход был закрыт. «Я ее уж сдал», — сумрачно сообщил Борька, «потому что срок закончился». «Ничего себе!» Две недели обещал, потом сдал. Спасибо, дорогой, потому что я дал ее сперва Олегу Ковалеву в нашем классе, а он ее сразу не вернул, хотя просил на два дня, а потому что не было времени. — Лоть, а чего ты сам эту шхуну не возьмешь в библиотеке? — звонко спросил Аркаша. Он любил простоту и ясность, и не любил ссор, потому что не записан, потому что туда, как во дворец, нужно разрешение школы. А мне Зоюшка покажет Дулю. Она ведь не забыла историю с покойником. Я всем уж раз по это рассказывал». «Ну, и если тебя так уж интересует эта книга, пойди в читальный зал. Посиди, и почитай, там рассудил Эдик. Туда, может, без всяких документов». «Да дело не в книге». «А, какому-то Ковалеву он дал, а мне черта с два, хотя сам пообещал никакому «Не какому-то Ковалеву, а нашему однокласснику?» — опять вмешался Клим. «Тот, конечно, виноват, что сдержал книгу». Но Бориса не следует упрекать так сильно. Больно мне надо его упрекать. Мальчики, не спорьте, — бархатным голосом попросила Агата. А Стаси на ходу молча подержал лодьку за рукав и тот больше не спорил. Проводили Стасю, потом Агату. Дошли до берега. В желтой, неспокойной воде плыли последние льдины. С высоты они казались очень белыми. Выше по течению они были большими, но моста наталкивались на быки дорезы и раскалывались на неровные многогоньки. Эти осколки скользили дальше к северу, но добраться до Ледовитого океана, через несколько рек, у них не было никаких шансов, растают по пути. На кусках льда сидели иногда темные, нахохленные птицы, то ли вороны, то ли голуби. А солнце сквозь куртки грело плечи, и, несмотря на всякие досады, жить было хорошо».